Глава 59. Прятаться дальше бессмысленно. Лэнгдон сделал знак сине, чтобы она осталась на месте с маской Данте и не показывалась. Маску он опять положил в герметичный пакет. Затем он медленно поднялся. Стоя за алтарем, как священник, Ленгдон посмотрел на паству в составе одного человека. У незнакомца были светлые волосы, стильные очки, И страшные сыпни лице и шеи. Он раздраженно почесал шею, глаза его под опухшими веками горели злобным недоумением. Может объяснить, Роберт, какого дьявола вы тут делаете, сказал он, перешагнув канаты, подходя к Ленгдону. Выговор у него был американский. "С удовольствием", вежливо ответил Лэнгдон. "Но для начала скажите, кто вы?" Тот остановился и смотрел на него ошарашенно. Что вы сказали? Глаза незнакомца показались Ленгдону словно бы знакомыми, и голос, наверное, тоже. Где-то я его видел когда? Ленгдон спокойно повторил вопрос. Скажите, пожалуйста, кто вы и почему я должен вас знать? Тот в изумлении раскинул руки. Джонатан Феррис Всемирная организация здравоохранения. Я же специально прилетел за вами в Гарвард. Лэнгдон пытался осмыслить услышанное. Почему вы не объявились? рассерженно спросил незнакомец. И что за женщина тут, черт возьми? Вы на нее теперь что ли работаете? Сиена поднялась рядом с Ленгдоном и решительно вмешалась в разговор. Доктор Феррис? Я Сиена Брукс. Я тоже врач. Работаю здесь во Флоренции. Вчера ночью профессор Ленгден был ранен в голову. У него ретроградная амнезия. Он не помнит, кто он и что с ним происходило последние два дня. Я пытаюсь ему помочь. Вот почему я здесь. Голос Сиена отдавался эхом в пустом баптистерии. Феррис слушал с недоумением, как будто смысл ее слов не доходил до него. После недолгой паузы он неуверенно отступил на шаг. И оперся рукой на стойку. Ах ты, господи, пробормотал он, тогда понятно. Лендю увидел, как злость сходит с его лица. "Роберт", тихо сказал Феррис. "Мы подумали, что вы Он помотал головой, словно стараясь привести в порядок мысли. Мы решили, что вы переметнулись, что вас подкупили или вам угрожали. Мы ничего не могли понять." Я единственная, с кем он разговаривал, сказала Сиена. Ему известно только, что вчера ночью он нашёлся у меня в больнице, и его там пытались убить. Кроме того, у него были странные видения: трупы умерших от чумы, какая-то женщина с серебристыми волосами и амулетом со змеей. Она говорила ему: "Элизабет", выпалил Фэррис. "Доктор Элизабет Сински". "Роберт, это она привлекла вас к нашему делу". Ну, если это она, сказала Сиена. Надеюсь, вам известно, что она в беде. Мы видели ее привязанной в фургоне, полном каких-то военных, и вид Адурманины, как будто ей дали наркотик. Перес опустил голову и закрыл глаза, веки у него были красные и распухшие. Что у вас с лицом? спросила Сиена. Простите, с кожей. Похоже, вы чем-то заразились. Вы больны? Феррис как будто даже опешил, и хотя вопрос Сиена был бестактен почти до грубости, Ленгдон и сам хотел бы его задать, учитывая сколько раз за этот день упоминалась чума вид этой воспалённой в пузыриках кожи вызывал неприятные мысли. Я здоров, сказал Феррис. Все из-за проклятого гостиничного мыла. У меня жуткая аллергия на сою. а Эти душистые итальянские мыла варят из соевого масла. Дурак, что не поинтересовался. Сиена с облегчением выдохнула и слегка опустила плечи. Слава богу, что вы его не ели. Контактный дерматит пострашней инофилактического шока. Все трое смущенно засмеялись. Скажите, продолжала Сиена: "Имя Бертрансобрист вам что-нибудь говорит?" Феррис замер, как будто встретился лицом к лицу с трехглавым дьяволом. Мы думаем, что нашли сейчас его послание, сказала Сиена. Оно похоже указывает на какое-то место в Венеции. Как по-вашему, может такое быть? Глаза у Ферриса расширились. «Черт возьми, да, конечно. Куда оно указывает? Сиена вздохнула, явно намереваясь рассказать о спиральном стихотворении, которое они обнаружили в маске. Но Ленгден машинально остановил ее, положив ладонь ей на руку. Этот человек определенно казался союзником, но после сегодняшних событий инстинкт подсказывал Ленгдену, что доверять нельзя никому. Кроме того, галстук Ферриса показался ему знакомым. Не этого ли человека он видел молящимся в маленькой церкви Санта Маргарита де Черке, где Данто сочетался браком Он следил за нами? Как вы нас здесь нашли, резко спросил Лэнгдон. Перес опять удивился тому, что Лэнгдон ничего не помнит. Роберт, вчера вечером вы позвонили мне и сказали, что у вас назначена встреча с директором музея Иньяцу Бузоне, и пропали, больше не появились. Я услышал, что Бузоне найден мертвым и забеспокоился. Я тут все утро вас искал. Увидел, что у палаца веке собралась полиция, и пока выяснял причину случайно увидел, как вы украдкой выходите из маленькой двери вместе с он взглянул на Сиену, видимо, забыв имя. Сиенай Брукс, подсказала она. Простите, с доктором Брукс. И пошел за вами узнать, какого черта вы здесь делаете. Это вас я видел молящимся в церкви Черки. Да. Я пытался понять, что вы затеяли, но без толку. Из церкви вы вышли так, как будто торопились по важному делу, и я пошел за вами. Потом вы пробрались в боптистерии. Я решил, что пора с вами объясниться. Заплатил служителю, чтобы пустил меня на минутку, побыть здесь одному. Неосторожно с вашей стороны заметил Лэнгдан. Если думали, что теперь я против вас. Фэррис покачал головой. У меня было чувство, что вы Не можете так поступить, профессор Роберт Ленгдон. Я понимал, должно быть какое-то другое объяснение, но амнезия, невероятно, мне бы и в голову не пришло. Он опять нервно почесал шею. Слушайте, мне дали всего пять минут. Нам надо выйти сейчас же. Если я вас нашел, то могут найти и те, кто хочет вас убить. Тут происходит много такого, о чем вы не имеете представления. Нам надо в Венецию немедленно. Главное, Как выбраться из Флоренции незаметно? Люди, которые захватили доктора Сински, и охотятся за вами, у них глаза повсюду. Он показал на дверь. Лендэн не спешил соглашаться, чувствуя, что может получить сейчас кое-какие ответы. Кто эти люди в черном? Почему они хотят меня убить? Долгая история, сказал Феррис. Объясню по дороге. Лендэн нахмурился. Ответ его не устроил. Он сделал знак Сиене. Отвел ее в сторонку и тихо спросил: Вы ему верите? Что вы думаете? Сиена посмотрела на него так, как будто ее спрашивал ненормальный. Что я думаю? Я думаю, что он из Всемирной организации здравоохранения, что для нас это самая верная возможность выяснить, что происходит. Осыпь. Сиена пожала плечами. Он же сказал тяжелый контактный дерматит. А если он сказал неправду, прошептал Ленгдон. Если это что-то другое. Другое? Она посмотрела на него с удивлением. Роберт, у него не чума, если вы об этом. Господи, спаси, он врач. Если бы у него была смертельная болезнь, и он знал, что заразен, у него хватило бы рассудка не ходить по городу, заражая всех подряд. А если он не понял, что это чума? Сиена поджала губы и на секунду задумалась. «Тогда боюсь и вам, и мне крышка, а также всем вокруг. Знаете, вы могли бы помягче с пациентом. Предпочитают гравенность. Она вручила ему прозрачный пакет с маской. Несите нашего маленького друга. Когда они вернулись к доктору Феррису, он как раз заканчивал тихий разговор по телефону. Позвонил моему водителю, сообщил он: "Будет ждать нас снаружи в" Он смолк, уставившись на мертвое лицо Данте Алигьери в руке у Уленгдана. «Черт!» — он даже отпрянул. "Это еще что такое?" "Долгая история, отозвался Уленгдан. Объясню по дороге".